Мертворожденный город и днем на психику давит, а по вечерам здесь повиситься хочется Все очень плохо Редкие уличные фонари не помогают, а наоборот вредят Каждый такой огонек заставляет напрягаться Они ведь не должны работать без электричества Однако светят Это странно, а странные здесь не любят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 и даже сумел сделать то, что должен был сделать. И судя по тому, как раз за разом дергался в кармане разгрузки проклятый черный треугольник, кукловоды остались довольны. Значит, за крововые благие дела светит приличное вознаграждение. Это прекрасная новость. Жаль, что все прочие скверные. Начать с того, что раздробленные кости – самое незначительное из его проблем». Лишь благодаря чудесам этого распроклятого места грешник в состоянии держаться за руль. Но это ненадолго. Вот-вот вырубится. И хорошо, если не навсегда. Еще один поворот. поворот. Свет фар выхватил из мрака пару уродливо тощих фигур. Вечно голодные уродцы, завидев машину, припустили к ней со всех ног. Первый день вспомнился. Самое начало. Такие же слабые и тупые, легкая добыча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 Говорят, перед умирающим проносится вся его жизнь. Может, отсчитываются последние секунды. Прямо сейчас все закончится. Тело расслабится, машина начнет замедляться и остановится, завязнув в очередной россыпи брошенных мотоциклов. Веки начали опускаться, а вот нога осталась напряженной и еще сильнее придавила педаль газа.